Глава двадцать пятая. Млада. «Она же пропала!» — прошептала я, вцепившись в руку Ратмира. «Пять лет назад». Взгляд Ратмира, как прикипел к тонкой фигурке, так и не мог от нее оторваться. «Млада!» — позвал он. «Что с тобой произошло?» Девушка повернулась к нам и скользнула холодным взглядом. Глаза блеснули перламутром. На миг мне показалось, что она принюхивается. Я похолодела. Ратмир успокаивающе сжал мою руку. — Не ты мне нужен, — сказала девушка. Голос русалки прозвучал хрипло. Она отвернулась и пошла по тропе в сторону выгона. Туда, откуда доносились смех, радостные крики, музыка. «Что это было?» Мой голос дрогнул. «Почему она так?» «Она ищет», — глухо ответил Ратмир. Пальцы его сжали мою руку до боли. «Час среди живых не возвращает». Он запнулся не возвращает нечисть к жизни полностью. Слово «нечисть» далось Ратмиру с трудом, но он взял себя в руки и продолжил. Она не узнает близких и родных, но того, кто ее сгубил, почувствует, когда будет рядом. «Тебе приходилось?» Я сглотнула. «Вот так возвращать жертв в мир живых?» Ратмир медленно покачал головой, не отрывая взгляда от удаляющейся фигуры. «Мне нет, но отец рассказывал. Как только она найдет душегуба, все вспомнит и заберет с собой в воду. Он не сможет противиться. Идем, я должен видеть, должен знать». Ратмир потянул меня за руку. «Ты любил ее?» Вопрос вырвался сам собой, когда мы остановились в двадцати шагах от гуляющей толпы. Ратмир не сразу ответил. Взгляд его метался по празднично одетым односельчанам, выискивая тонкую фигурку млады. Как сестру. Голос его стал хриплым. Мама взяла ее из приюта. Ей нужна была помощница по хозяйству но млада очень быстро стала частью семьи добрая хорошая даже лютый ее принимал хоть она и не нашего рода была кому она могла помешать красивая она может снасильничал кто и утопил горло сжало спазмом прошлой ночью я сама чуть не почувствовав охвативший меня ужас Ратмир остановился и повернулся ко мне. Обхватив обеими руками, он прижал меня к своей груди. «Всё позади, Еринка!» Губы его коснулись моих волос. «Я рядом, и всегда буду рядом. Никто тебя больше не тронет». «Всегда?» Я стукнула кулачком по его груди. Как бы ты защищал меня со дна реки? Я чуть не потеряла тебя сегодня. Как ты мог? Как Сева мог? Он пытался удержать меня. Не прощу его. Брось, Еринка. Сева, твой брат. Не вини его. Он и не должен был выпускать тебя. Его долг — тебя беречь. Я насупилась. И что было бы? Ты бы стал игрушкой для русалки, а я высохла бы с горя. Ты красивая, одна не осталась бы. Полюбился бы кто-нибудь. Не полюбился бы, — с горечью ответила я. Бабушка моя говорила, что сужены у женщин нашего рода бывает только один и на всю жизнь. Ратмир запустил пальцы в мои волосы на затылке, разрушая туго затянутую косу и наклонился к моему лицу. Я почувствовала его дыхание на своих губах, но прежде чем он меня поцеловал, успела прошептать. «Не делай так больше. Ты ведь сам сказал там, в кургане, что вместе мы сильнее». Я и представить не мог, что мне досталась такая сильная суженная. Так же тихо произнес Ратмир, и его губы прижались к моим прикосновении его губ были одновременно и нежность, и властность, и тревога за меня. Мы оба едва не потеряли друг друга. Дрожь пробежала по моему телу, но это была не дрожь страха. Я ответила на поцелуй неумело, с такой же отчаянной силой, как только что билась за его жизнь. Мир сузился до жара, исходящего от его тела, до запаха дыма и леса до стука его сердца, биение которого я чувствовала сквозь все еще влажную ткань его рубахи. Мой, родной. Напряжение, что накопилось за двое последних суток с момента, когда я впервые увидела Ратмира, зашедшего навестить Севу, растаяло, оставив только ощущение блаженства и уверенность. Вот он, единственный, суженный на всю жизнь. Наваждение оборвал резкий, слишком громкий голос брата, прозвучавший совсем рядом. Геринка, Ратмир, мы нехотя оторвались друг от друга. Мои губы все еще горели. Дыхание Ратмира было сбивчивым, и я крепче прижалась к нему, ища защиты и тепла. Я нырнула под его руку, позволив обхватить меня за плечи. И оттуда из-под спасительного крыла, с вызовом уставилась на Севу. Он стоял в пяти шагах, широко раскрыв глаза. Его растерянность была почти осязаема. «Ты же говорил, что либо ты, либо она!» «Что либо ты, либо она!» С трудом выговорил Сева, переводя взгляд с меня на Ратмира и обратно. «Твоя сестра спасла меня?» — просто ответил Ратмир. Она смогла выполнить просьбу русалки. Брат присвистнул. «Неужели Дар проснулся? Хотя я это на себе почувствовал. Знатно ты меня приложила о стену, Ирина». Сева потер затылок. «Нет у меня больше Дара, Сева». «Без сожаления», — заявила я. «А если бы тебя послушалась, дар был бы, а Ратмира не было». «Так и есть, брат», — подтвердил Ратмир. «Мы с Еленой теперь обычные люди». «А как же селение без хранителя?» Ратмир, нежно поглаживая меня по плечу, ответил брату. «А мой дядя на что?» Мы с Еринкой будем просто счастливыми. Так что, друг, готовься гулять на свадьбе сестры. Лицо Севы просветлело. Но уже в следующее мгновение он свел брови. А что с Миленой будем делать? Я не готов прощать попытку убийства сестры. Оказывается, Ратмир успел рассказать Севе в том коротком разговоре у нашего дома. а той, кто меня из дома выманила, убийство ратмир всполошилась я вспомнив о русалке мы хотели проследить за младой да кивнул ратмир постой окликнул сева ты о какой младе но объяснять было некогда я махнула рукой а ратмир бросил потом расскажу сделав несколько шагов Мы оказались в самой гуще праздника. На выгоне было светло от факелов и многочисленных костров. Нас окружали веселые лица. Пляски и песни, разносившиеся над полем, в первый момент показались мне неуместно беззаботными, после всего, что мы пережили. Но все ведь хорошо теперь. И хорошо, что никто не догадывается, какую беду мы ото всех отвели так пусть веселятся. Это правильно. Ратмир шел впереди, широкими плечами раздвигая толпу, а я, вцепившись в его руку, следовала за ним, стараясь держаться за его спиной. И поэтому я не увидела ее, зато услышала и узнала сразу. «Ратмир!» воскликнула Милена. В ее голосе звенела радость. «Ну да, я же, по ее мнению, уже умерла и не стою более на пути к счастью». Ратмир встал как вкопанный. Я не видела его лица, но думаю, что приветливости на нем не было. «Что с тобой, Ратмир? Ты такой напряженный?» — проворковала Милена. Ратмир подался назад. И я поняла, что она попыталась к нему прикоснуться. Не заметив этого, моя подруга-предательница продолжала щебетать. «Мой отец сказал, что ты ко мне посватался. Будем сегодня через костер прыгать». «Обязательно», — процедил Ратмир сквозь стиснутые зубы. «Только не с тобой». И он сделал шаг в сторону, открывая меня. Милена завизжала.